Глава 72. Должна быть в женщине какая-то загадка. Дворецкого с лакеями вызвала горничная старшей графини, сестра Эдвиги, якобы услышавшая выстрелы, когда вышла из покоя в своей хозяйке. Удачно вышла. Она же давала показания против Рауля, утверждая, что находилась в коридоре еще до выстрелов, а молодой Виконт уже был в комнатах Георга. И ее показания следователь сохранил, чтобы потом использовать в деле. А вот показания другой горничной нет, хотя та видела Рауля в коридоре после выстрелов. Сначала она пересеклась с ним на лестнице. Когда же раздались выстрелы, обернулась и заметила, как мужчина вбегает в покои Георга. И был еще лакей, первый из пришедших на помощь дворецкому. Он находился в другом конце коридора, звуки выстрелов до него не донеслись. Зато он видел, как спокойно идущий Рауль вдруг устремился в комнаты брата. Конечно, есть вероятность, что Виконт услышал голоса Алисы и Георга, взревновал и помчался их убивать. Вот только... Откуда он за такой короткий период достал огнестрел? Причем чужой, так как в тот день младший Фрехберн прогуливался без оружия, и его собственное лежало на своем месте. Так же, как огнестрелы Георга и Хелены. «Горничную с лакеем к принцу!» — резко выдохнула я, сверкая глазами и широко раздувая ноздри. Я чувствовала себя хищником готовым вцепиться в горло или придушить своими собственными руками. Просто пока не выбрала, кого именно. Но алиби для Рауля у нас точно было. Теперь оставалось его подтвердить. «Шарли, напомни мне, кто там твой жених? Маркиз Краухберн? Откуда столько энергии и страсти ради графа фрехберна о котором ты раньше ни разу не упоминала. Нет, я договорюсь с братом, вези, кого там ему надо пощупать. Девочка, хоть ничего? Я чуть со стыда не сгорела под насмешливым взглядом Эрика, прикрывающего меня, пока я болтала с кузеном Джорджем. Потом целая толпа — Патрик, Эрик, горничная, нашедшая разбросанный мусор — дворецкий, который должен был подтвердить, что не сам написал эти бумаги, и еще два свидетеля, отправилась во дворец. А мы с Раулем остались в доме фрехбернов Воспользовавшись случаем, я отправилась в покое Георга и принялась рыться в его кабинете под укоряющим взглядом графа. «Если бы у вас была активная тайная переписка, где бы вы ее хранили?» Осмотрев кабинет раза три, я решилась обратиться за помощью. «Я мало знала о тайниках брата», — начал оправдываться Рауль, но потом, сообразив, как он может выяснить больше, занялся считыванием воспоминаний у вещей. Кабинет уже несколько раз обыскивали, и полисмены, и мы. Но в этот раз я настояла на очень тщательном изучении. Не бойтесь растерять всю нашу магию. Речь идет о вашей жизни. Возможно, вы найдете упоминание о ваших врагах. Да, со всей этой суматохой та информация, которую графу удалось с огромным трудом вытянуть из маски и двиги, некоторое время была невостребована. Просто потому, что подтвердить мы ее никак не могли. Однако маска показала Раулю, а потом через него я тоже узнала, как выглядит заказчик, разговаривавший лично с Эдвигой. И я прекрасно понимала, почему граф не очень хотел поднимать эту тему. Патрику с Эриком он дал понять, что считывание маски оказалось бесполезной тратой силы времени. Мне бы, вероятно, тоже не рассказал, или выдал после настойчивого прессинга с моей стороны. Просто так уж вышло, благодаря покушению на нас двоих, что вся информация продублировалась в мою память. И теперь мы оба знали, кто именно враг Рауля, кто заказчик, кто виноват во всем. Вот только не знали, что с этим делать потому что этим человеком была графиня Монтербон, леди Алиса Монтербон, убитая вместе с Георгом Фрехберном. И я никак не могла понять, зачем. Поэтому сомневалась, подозревая, что маска просто запуталась. Возможно, Алиса действительно была заказчицей убийства, другого, не этого. Не самой же себя, в конце концов. «Ну что? Как с тайником?» Я честно не отвлекала графа первые минут пятнадцать-двадцать, но потом не выдержала. Просто он не выглядел сосредоточенным на поиске. Создавалось ощущение, что Рауль погружен в собственные мысли, а не в воспоминания вещей, к которым он прикасается. «Как вы думаете, найденных бумаг и свидетельства, видевшие меня прислуги...» «Хватит для оправдания?» — косвенно подтвердил граф мои подозрения. «По-моему, он даже мой вопрос не расслышал, и от души на него разозлиться у меня не получалось. Неизвестно, сумела бы я думать о чем то кроме взвешивания и анализа призрачных шансов на свободу. Как же мне хотелось уверенно сказать, что да, хватит!» что все будет хорошо, мы подтвердили ваше алиби, и теперь можем спокойно решать загадку розовых конвертов, голубых кристаллов, пропавших учителей и запершихся от нас фей. Нас не касается ни шпионаж, ни продажные сотрудники министерства. Всем этим станут заниматься другие. Нам останется поиск двух заказчиков, но мы уже не будем ограничены в сроках». «Как же мне хотелось все это сказать», уверенно успокаивающим тоном, погладив Рауля по руке, а еще лучше — обняв. Но раньше получалось, а теперь я, как и граф, буквально ощущала витающее вокруг напряжение, тревогу, дыхание смерти, не желающий выпускать жертву из своих рук. И я сделала только то, что могла себе позволить. Подошла и обняла Рауля, уткнувшись ему в грудь. Мне так хотелось казаться сильной, быть его якорем, его надеждой. Но я боялась. До трясущихся губ, озноба во всем теле, и слабости в ногах, я боялась, что найденного нами окажется мало или, или что-то пойдет не так. Принц откажется, прислуга разбежится, дворецкий заупрямится. Преступники нападут на Кэп, отнимут бумаги, перебьют свидетелей Патрика, Эрика. Уф! Давно у меня не было приступа пессимизма в таком огромном масштабе. И накатил он очень не вовремя. «Как раз тогда, когда я должна поддерживать графа. Я должна быть опорой, а не прижиматься к нему, вцепившись с такой силой, словно его уже отнимают у меня прямо сейчас. У нас есть еще трое суток. Мы справимся. Время еще есть», — прошептала я, с трудом сдерживая желание разрыдаться. Глубоко вдохнув несколько раз, я победила внезапно подкатившую истерику. Возможно, крепкие объятия Рауля и его нежные поцелуи прямо в мою макушку помогли. Граф ничего не говорил, просто обнимал и целовал, точнее, просто прикасался губами к моим волосам. Но мне этого хватило, чтобы собраться и снова стать сильной, уверенной, целеустремленной. У нас так много времени, что я могу себе позволить минуту слабости. Ладно, минуты две-три, но не больше. И чтобы справиться, нам нельзя расслабляться, лорд. Давайте искать тайник. Я отстранилась, улыбнулась Раулю и выразительно оглядела кабинет. Нам нужны эти проклятые розовые конверты, понимаете? Надеюсь, ваш брат их хранил, а не сжигал. «Хорошо, я сейчас сосредоточусь, леди». Граф тоже улыбнулся, глядя мне в глаза, а потом... потом Том поцеловал крепко до головокружения, словно... словно это был его последний поцелуй. Мне на миг снова стало страшно. Но затем Рауль резко сделал шаг назад и отвернулся от меня, чтобы подойти к столу Георга. А я осталась, растерявшаяся от такого напора, пытаясь сфокусироваться и вернуться в реальность. В реальность, где у меня есть жених, который мне очень нравится.